Глава шестая — Итак, — выжидательно покосился на меня Шейри, когда мы снова приблизились к воротам города. — Думаешь, тебя выпустят? А куда не денутся? — Ну, Файя смог ведь и запретить. — Нафига бы ему это сдалось? — фыркнула я, взглядом отыскивая знакомых стражников. — После как не думаю, что он считает, будто меня можно напугать десятком тикс, — Или гигантской стопкой. Опа! А вот и искомая боевая единица в знакомых доспехах их красиво начищенном шлеме. Неужели этот товарищ каждый день тут дежурит? Или, может, просто смены часто ставили, а то и подменяет, кого пока сила есть, и для сна хватает несколько жалких часов. Я ослепительно улыбнулась молодому парню, у которого при виде нас. Забавно вытянулась физиономия и едва не помахала ему ручкой. «Опять ты!» — мрачно воззрелся на нас вчерашний весельчак. Правда, сейчас он был отнюдь не весел и весьма даже недобро настроен. Глаза так и сверкают сквозь прорезь шлема, а торчащий снизу подбородок опять воинственно выдвинут и упрямо приподнят. Мы с Лином дружно хмыкнули. «Ты чем-то недоволен? Неужели опять не покормили?» «А тебя Фаис еще не взгрел за то, что ты без спроса в хорон сунулся?» «Все-то ты знаешь!» — фальшиво посетовала я, проезжая мимо. «Прямо не город, а большая деревня. Насчет меня приказов никаких не было». Молодой стражник пренебрежительно фыркнул. «Да кому ты нужен? Езжай себе, если дурости много!» «Хорошее напутствие!» — одобрила я, едва не рассмеявшись. «Не забудь снабдить им каждого проезжающего резера. Думаю, они будут счастливы». Парень буркнул что-то неразборчивое, но я не стала прислушиваться. Алины подавно не обернулся. Вытянувшись струной, он прямо от ворот взял такой резвый старт, что меня бы непременно сдуло, если бы не стремена и если бы я не знала, что он обожает пускаться с места в карьер. Харон, как и вчера, встретил нас настороженным молчанием и все той же пустой, залитой солнечным светом, дорогой, за пределами которой простиралось мрачное царство мрака и невысказанной угрозы. Мы проехали, как и вчера, до приметного поворота и точно так же свернули все в тот же свободный проем моментально оказавшись в сумеречной зоне, полной неведомых опасностей и смертоносных, вечно голодных тварей. Однако охота на этот раз выдалась не очень удачной. Всего три простых выверны, попавшихся неподалеку от разоренной нами поляны, и стая довольно крупных тикс. Но с ними проблем не возникло. В первых, Лин уже наловчившись, уверенно заморозил, беспрепятственно лишив их преимущества. А со вторыми справились сообща. Причем, помня о замечании теней, Тикс Шейри только ловил и хватал зубастой пастью. А уж убивать гадин все равно приходилось мне, обычным мечом. Благодаря острым клыкам Лина у них уже не было возможности ни напасть, ни просто плюнуть. В этот раз долго решили не бродить. Вчерашнего риска нам хватило за глаза и за уши. Поэтому едва небо стало ощутимо темнеть, тут же развернулись обратно. Но решили не идти протаренной дорожкой, а чуть отступили в стороны. Он взял правее, я левее. Так и вернулись к дороге, страхуя друг другу, и по пути опять услышали знакомые издевательские смешки. Правда, сегодня они звучали совсем иначе и больше не предупреждали о близости очередной твари. Кажется, неведомый хохотун теперь и сам начал к нам присматриваться, хотя еще вчера наши похождения его просто забавляли. Я, как ни старалась, так и не смогла его засечь. Знак-то мимолетно холодел, показывая, что угроза хохотуна вполне реальна, а потом так же быстро остывал, словно проворная и осторожная тварь, пугливо сбегала. Тем не менее, она никогда не уходила далеко, и все то время, пока мы возвращались, преследовала нас ехидными смешочками, отмечаясь то справа, то слева, то немного забегая вперед. Причем меняла направление так резко и быстро, что в какую-то долю секунды могла посетить сразу два или три места как будто прыгала с одного дерева на другое, уподобившись мутировавшему кузнечику. Я никак не могла понять, в чем дело. И Лин ничего особенного не чувствовал. При этом у нас у обоих создалось стойкое впечатление, что хохотун либо очень уж быстр, и поэтому мы никак не можем его нормально засечь, либо имеет множество глаз по всему лесу благодаря чему способен так долго и плотно нас опекать. Последний смешок догнал нас уже на выходе из хорона, когда Лин соступил с последней плиты на обычную землю. Тварь, будто попрощавшись, хихикнула из крон крайнего дерева, а потом зашелестев листвой, окончательно пропала. И больше до самого города мы его не слышали. На воротах нас встретил все тот же молодой шутник. — Чего ж ты сегодня так рано? — притворно удивился он, видимо, отойдя от той утреннего хмурого настроения, а затем демонстративно покосился на темнеющее, но еще не черное небо. — Еще солнце не село, а ты уж дом повернул. Никак стряслось что-то. — Стряслось, — охотно согласилась я, под недовольное ворчание Лина. По тебе соскучились и решили посмотреть, а как ты тут без нас. Дожил ли до вечера без сочной оплеухи?» Страж тут же подобрался. «Это к чему?» «Да так. Просто подумал, что если ты и других провожал так же приветливо, как нас, то, наверное, кто-нибудь все же не удержался». «Не дождешься», — фыркнул он, тут же расслабившись. Я притворно вздохнула. Жаль. Было бы интересно посмотреть на то, как у тебя на физиономии нав... наливается свежий фингал. Смотри, как бы у тебя не налился, — угрожающе предрек парень, на всякий случай отступив в сторону. — Я-то смотрю, и пока никаких нехороших признаков не вижу. А вот тебе советую почаще оглядываться. Никогда не знаешь, с какой стороны прилетит неприятность. Стражник недобро сузил глаза сверкнувшая из-под шлема искренней неприязнью. Но мы уже проехали мимо, правда, успев напоследок услышать негромкое. И ты бы поберег спину, чужак. Харон — не то место, где можно чувствовать себя спокойно. В дом гильдии мы уже не пошли. Поздно. Фаэст, даже если и не спал, все равно бы не обрадовался позднему визиту. Так что мы неторопливо вернулись в трактир, порадовав хозяев своим появлением. Также неторопливо и со вкусом вымылись, благодаря заботливую хозяйку за заранее нагретую воду. Потом сытно перекусили. Лин так оголодал, что даже рискнул пожевать овса. И, пользуясь тем, что постояльцев все еще не было, а господин Берон отчаянно скучал, вместе с тем, также отчаянно любопытствуя, что я даже позволила себе немного задержаться за столом, чтобы узнать последние новости. Как оказалось, Нор был первой крепостью, которую после захвата Фарлиона, заселение его тварями, случившееся около 200 с копейками лет назад, называли не иначе, как захватом, люди сумели вы... выстроить на территории бывшей Цветущей долины. Сперва это был хорошо укрепленный пост. Потом удалось зацепиться гораздо серьезнее. Через полгода после первого успеха появилась, собственно, крепость. А потом, в течение десяти дней, войска короля потихоньку отвоевывали у Харона по небольшому кусочку пространства, постепенно возвращая себе эти плодородные земли. Почему так случилось и как именно произошел захват, люди считали по-разному. Кто-то полагал, что именно тогда, благодаря козням Айда, на Во-Алларе появился темный жрец, хозяин степей и повелитель Неверона.